Глава пятая. Преступление и наказание. «Мальчишка! Да что ты о себе возомнил? Идиот! Кретин!» Крики учителя сыпались на мою повинную голову, но осознание правоты сделанного меня не отпускало. Тем более, сидящий на диване генерал о чем-то переговаривались с сэром Артуром, постоянно посматривая при этом на меня. От этого тоже становилось страшно. «Ты поставил проект под угрозу срыва только потому, что прочитал в записях о возможности сделать полуживую конечность? Да заодно это тебя можно под трибунал отдать!» «Но ведь получилось же!» — шмыгнул носом я поскольку, таская тело генерала из дома в экипаж и обратно, сначала вспотел, а потом простыл на холодном осеннем ветру. «Да ты из ума выжил!» Он разозлился еще сильнее. «А если его душа отторгнет твои заплатки, как ты вообще до такого додумался? Затыкать прорехи в чужой душе нейтральной аурой? Хочешь, чтобы генерал умер от противорезонанса?» «Тогда мне казалось это лучшим решением», Я вспомнил ночи свое чувство бессилия и близость поражения, когда перенесенная большая часть души генерала в протез не захотела сращиваться с его оставшейся в теле своей же частью, поскольку была пропущена через мою ауру и слегка стала отличаться по колебаниям от своей первоосновы. Когда началось отторжение, я запаниковал и чуть было не угробил все дело. Хорошо еще от прилива крови в голову вспомнил о работах одного из учеников великого мастера и пропустив часть своей души через тело генерала, действительно грубо и топорно заляпал буфер между аурой его протеза и души. Даже сейчас, если взглянуть на его тело, мои заплатки были заметны более неровным зеленым цветом, чем ярко выраженная аура души и протеза. «О мой бог! Кто-нибудь, заберите его от меня, иначе я его поколочу!» Сэр Энтони взмахнул руками в воздухе, заставив меня вжать голову в плечи. Но ничего не сделал и, отойдя от меня, без сил рухнул на кресло. Разнос продолжался два часа, вскрывая все опасности этой затеи, о которых я просто не думал ввиду своей малоопытности. «Генрих, ты ему хоть скажи!» – простонал он. Генерал громко хмыкнул и встал с дивана, пройдясь по комнате. «Никак не могу привыкнуть к странному ощущению, что правая нога тяжелее левой, хотя ощущаю ее как родную» проворчал он конечно энтони если бы я знал что надо мной будет издеваться недоучка исповедник и доктор садист я бы никогда не согласился на операцию ты знаешь чего я хотел но вот сейчас когда я не чувствую между ногами большой разницы кроме веса мне трудно оформить свои мысли может быть артур ты наконец скажешь свое слово все участники этой операции глава тайной полиции скривился как от больного зуба будут помещены под надзор особенно эта девчонка механик где ты ее нашел вообще мои лучшие инженеры осмотрели и пришли к мнению что ее работа гениальна столько необычных технических решений они еще не видели ни у кого я не стал их огорчать и говорить что его создала всего лишь тринадцатилетняя девчонка подмастерья Он помолчал и посмотрел сначала на меня, потом на исповедника. «Стоит признать, сэр Энтони, что мы имеем дело с чудом. В безумном предприятии, которое придумал и реализовал ваш юный ученик, просто божьим промыслом сошлись его идеи и мастерство исповедника. Гениальность механика протеза и уникальность хирурга, который смог срастить нервы человеческого тела с золотыми нервами протеза. Вообще-то идея с нервами была доктора Хокингса и Дженни. Но лучше сейчас мне рот не открывать, гроза еще не миновала. «Никто не спорит с этим, сэр Артур», – перебил его мой учитель. «Но сколько рисков! Срыв проекта Аргус! Он все поставил на карту своей бредовой идеи! Кто теперь заменит генерала?» «Не такой уж и бредовой, судя по нашему генералу!» Сэр Артур усмехнулся и неожиданно подмигнул мне. Моя дрожь унялась, как по волшебству. Хоть кто-то был на моей стороне. «Вы его защищаете, Артур!» взбеленился мой учитель. «Да я таких безответственных поступков никогда не потерплю от своих учеников!» «Энтони, спокойнее!» Неожиданно для всех за меня вступился и сэр Горн. «Есть такое выражение, победителя не судят. Думаю, сейчас как раз такой случай». «И ты туда, Генрих!» Исповедник махнул на них обоих руками. Нет, конечно же, мы накажем его, продолжил глава тайной полиции. Нужно, чтобы следующий раз, когда в его голову придет гениальная по своей бредовости идея, он сначала посоветуется со своим наставником. Но Энтони, я тут рассказал об этом случае императору. Знаешь, что первое он спросил у меня? Исповедник и генерал навострили уши. Он сможет это повторить? Выдержав театральную паузу, ответил тот на немой вопрос всех присутствующих. Повторить? Не сдержался я, выдохнув вопрос за всех сразу. Именно. На сэра Артура устремились три пары глаз. Это является государственной тайной, но у дочери императора в детстве при падении с лошади был ужасный перелом кисти. Ее пришлось ампутировать, и она сейчас носит протез, а также перчатки на обоих руках, чтобы это скрыть. До сих пор ничего похожего на то, что я вижу сейчас перед собой, никто им не мог предложить. Так что передо мной сейчас большая дилемма, что ответить его императорскому величеству? Вы втроем сможете повторить то, что сделали недавно?» Первые мысль, вспомнив все то, что я пережил во время операции, сколько страхов натерпелся, поскольку был на волосок от провала, была «Конечно же, нет». Но возглас замер у меня в горле, когда голос у сэра Артура приобрел оттенки металла. «Прошу не принимать такое сложное решение в одиночку, Реджинальд. Посоветуйся со своими подельниками. Благо, они все сидят в одной тюрьме». «Поговори со своим учителем и дай мне взвешенный ответ завтра утром». «Тюрьме?» — возмутился я. «За что?» «За пособничество!» — отрезал глава полиции, и я понял, что сейчас не время показывать характер. «Хорошо, сэр Артур, я обещаю подумать, но прошу выпустить Дженни и доктора. Их вины нет в случившемся, это только моя ответственность. Они не знали, в чем принимают участие». «Судя по тщательной подготовке замысла, я в этом сильно сомневаюсь, Реджинэльд», — не поверил он мне. «Но мой вопрос на твою просьбу будет зависеть в том числе и от вашего ответа. Так что очень хорошо подумай, прежде чем сказать «нет». Нужно вытащить Дженни и доктора. Сейчас это было единственной моей мыслью. «Можно поехать сейчас, сэр Артур? Я бы сразу хотел их забрать оттуда». Глава тайной полиции задумался. «Сэр Артур, я прошу вас, вся вина лежит на мне, я не хочу, чтобы девочка находилась в таком ужасном месте», начал закипать я. «Я отдам сопровождающего», неожиданно согласился он, заставив мое сердце чаще забиться. «Спасибо, я оденусь и буду ждать на выходе». Я встал и поспешил в свою комнату, чтобы быстрее выехать. Сэр Артур посмотрел вслед вышедшему подростку и спросил. «Что думаешь, Энтони?» «Как будем его наказывать?» «Предлагаю скотобойню отличное и запоминающееся место. А чтобы одному не было скучно, компанию ему составят остальные соучастники». «Использовать исповедника как самого низшего ремесленника для вытягивания душ животных?» «Изумился глава». «Да ты эстет, Энтони!» «Иногда он меня просто бесит». Внезапно признался исповедник, вставая с кресла и наливая себе из графина виски. «Будет кто?» Он показал на другие стаканы, но мужчины отказались. Ничуть этому не расстроившись, он налил жидкости себе в стакан на два пальца и снова вернулся в кресло, где сделал небольшой глоток. «Чем же?» Видя, что пауза затянулась, поинтересовался военный. «Своим видением мира!» Исповедник взмахнул стаканом, чуть сболтав напиток. У него на все есть свое мнение. Мне иногда кажется, что для него просто не существует авторитетов, хотя его начитанности может позавидовать любой мой ученик. Возможно, в этом кроется проблема. Я не знаю. Он слишком много читает трудов великих людей, а ведь там очень много непроверенных теорий и просто идей, которые не доводились их создателями до натуральных испытаний. Как, например, вот и это, с приращиванием механических протезов к телу человека. Наш случай, на моей памяти, вообще первый успешный, проведенный за последние сто лет. Сделав глоток и посмаковав напиток, он продолжил. Что если бы все провалилось? Генрих умер, и вместо проекта Аргус мы получили бы просто протез с эссенцией души и мертвое тело. Кстати, у нас же нет теперь ему замены. Что с этим-то делать? «Если он сможет провести операцию по вживлению протеза для Луизы, мы придумаем, что делать дальше». Сэр Артур покачал головой, соглашаясь со словами собеседника. «Если же нет, нас всех ждут неприятности. Император ждет моего ответа, так что я не отправлюсь домой, пока его не получу». «Его ведь можно просто заставить». Удивился молчавший до этого генерал. «Почему вы не хотите использовать более простой метод убеждения? Под пытками все становятся шелковыми». Я думал над этим, но, проанализировав все его поступки, пришел к выводу, что тогда он перестанет быть нам лоялен. Будет делать, что мы приказываем, но с нулевой инициативой. Так что сейчас бы ты, Генрих, лежал в зашитом мешке на дне могилы». Мне кажется, немного дисциплины ему не помешает. Ты видел, что он стал собраннее, когда стал заниматься со мной, да и стрелять стал прилично. Может, стоит на это сделать упор в его обучении? Дисциплина? Поверь мне, как только ты выйдешь из этого дома, он тут же забудет о всех твоих тренировках. Его это не интересует. Генерал громко хмыкнул, но промолчал. Мальчишка был действительно трудноуправляемым и соглашался делать лишь то, что сам считал нужным или правильным. «Пока он весело проводит время на скотобойне, я поищу кающегося». Поставив пустой стакан на стол, сказал сэр Энтони. «Пусть это будет и невеликая душа, но подберу что-то приличное». «Может, имеет смысл ему самому предоставить выбор?» – неожиданно предложил военный. «Вы же видите, он не хочет слепо следовать по проторенному пути, а ищет свой. Так пусть и набивает шишки на нем сам, заодно и проверите, насколько он разбирается в людях». «У нас не так много времени, чтобы ожидать его решения», – пробурчал исповедник, но по прищурившимся глазам было видно, что он обдумывает предложенную идею. «В конце концов, предложите ему, если он сам делает все и быстро, награду, какую он захочет». «Если провалится, год делает только то, что говорите ему вы. Если он сам пообещает это, ни за что потом от своего слова не отступится. Я успел его изучить за эти месяцы». «Тем более, что мешает ему и тебе искать кающегося параллельно?» «В словах Генриха есть смысл. Тем более, если операция с Луизой будет успешной», поддержал здравую идею сэр Артур. «Он ведь еще не согласился». «Я уверен, он сразу согласится, как только увидит, в каких условиях содержатся сейчас его друзья». Улыбка, словно трещина, пересекла невозмутимое лицо главы тайной полиции, сделав его вид подобным хищнику из семейства кошачьих. «Так это все был спектакль, Артур? Для него?» Возмутился исповедник. «Ты заранее все спланировал?» «Конечно!» Заодно наказал одних своих не слишком ретивых сотрудников, которые вовремя не донесли на него, скривился глава от воспоминания еще одного промаха. Они думали, что у него карт-бланш, и не придали значения всем этим странным поездкам по госпиталям и механикам. Хотя есть и плюсы в произошедшем. Кроме всего прочего, его диверсия вскрыла пару недостатков охраны поместья, что находятся под нашим надзором. Если бы не он, а другой внутренний шпион решил положить не в еду, а яд. Так что я отдал приказ разделить кухню для слуха гостей дома, а также охраны. Так что мои люди будут теперь питаться отдельно, пусть и не так сытно, как раньше, зато исключим возможность отравления». Исповедник с генералом удивленно посмотрели на собеседника. Когда люди такого уровня признаются в собственных промахах, это дорогого стоило. «Ладно, в принципе, мы все решили. Так что сперва Луиза, потом проект Аргус. Все, чтобы разрядить обстановку», — сказал Энтони. «Сначала скотобойня», — ворчливо поправила его глава полиции. «Это само собой. Как только вернуться, всех туда сразу и отправим. Думаю, для закрепления эффекта и жить их оставим там». «Кстати, Энтони, а что он сказал тебе в свое оправдание?» «Во время допроса меня больше интересовали детали его операции и анимативы». Неожиданно вспомнил глава полиции перед уходом. «Зачем он так рисковал, чтобы спасти нашего генерала?» «Да он так и сказал», — проворчал учитель мутя на дня. «Я не смог бы дальше жить, если бы не попробовал его спасти для империи». «Ведь я знал о такой возможности». «Да, похоже, ты был прав», — улыбнулся сэр Горн. «Все его беды от большого ума. Если бы не читал столько, то, возможно, и в голову бы не пришло, что можно часть человеческой души внедрить в механизм. Да так, что не будет чувствоваться разница между живой и механической». При этом он постучал ногой о пол, показывая живое доказательство своим словам. «Надеюсь, наказание его хоть как-то заставит задуматься», — покачал головой исповедник, словно сам не верил своим словам. «Иначе я не представляю, что с ним делать дальше, если он все наши приказы будет делать по-своему». Его слова заставили задуматься всех. Я до этого момента никогда не бывал в тюрьмах, лишь слышал по рассказам полицейских, что в них не сладко. Теперь же мне представилась возможность своими глазами все оценить, поскольку ехали мы в Нью-Гейт, одну из старейших тюрем империи. К тому же она так удачно располагалась рядом с судом бейли что иногда промежуток времени между вынесением приговора и приведением его в исполнение занимал пару часов. Сейчас, конечно, смертельных приговоров выносилось очень мало, по сравнению с довоенным временем. Ведь война, словно гигантские жернова, требовали себе все больше и больше ресурсов. Теперь большинство приговоров по уголовным делам заканчивались словами «виновен, отправить рекрутом на фронт». Только для отдельных дел, дел делались скидки. Матерых преступников сажали в тюрьму, если дело имело общественный резонанс, либо для отправки их сразу на виселицу. Я сначала не мог понять, какой смысл тратить драгоценную эссенцию души вешая человека, но позже изменил свою мнение. Во-первых, ремесленники не палачи, и найти того, кто массово будет приводить приговоры в исполнение, будет проблематично. Ну и во-вторых, исчезнет эффект наказания, когда публичные казни убийц и насильников собирают толпу любопытных и заставляют думать, смотря на дергающиеся в петле тела о том, стоит ли доставать нож, пистолет или обойтись дубинкой, идя на следующее дело. В машине со мной ехали неизвестный водитель с охранником, и когда я попытался поинтересоваться судьбой Вилли с Фрэнком, ответом мне было молчание. Они вообще отказались со мной разговаривать, поэтому весь путь до Нью-Гейта прошел в настороженном молчании. Длинное потемневшее от времени каменное здание приветствовало нас тишиной. А барбакан с фигурами святых на своем фасаде и опущенной железной решеткой въезда для паракаров был закрыт. Охранник вышел из машины и отсутствовал минут 10. Прежде чем решетка стала подниматься, мы поехали через двухъярдовый тоннель Барбакана, на конце которого также была подъемная решетка. Когда я вышел из машины, перед нами на вытяжку стояли два охранника с испуганными лицами и таким выхлопом, что держались на ногах только чудом. Взгляды охранников бегали от меня к стоящим рядом охранникам, а также второму паракару, который припарковался позади. Мне нужны заключенные, которых доставили к вам вчера. Дженни Олсен и доктор Энтони Хокингс. Вас должны были предупредить по телеграфу. Так точно, сэр. Видимо, очень обрадованный, что мы не инспекция, один из них тут же кинулся в караульное помещение и вернулся с ключами. Я проведу вас. Я пошел за ним, стараясь не обращать внимания на то, что окружающие со всех сторон стены тюрьмы стали давить на психику. «Казалось, если я попаду сейчас внутрь, обратного пути назад для меня не будет». Сначала мы прошли пару караульных помещений, где веселилась охрана, которая при виде начальства стала суетиться и прятать бутылки. Затем попали в длинный коридор, по бокам которого находились огромные зарешоченные помещения с лежаками из соломы. Ее прелый и гнилостный запах перемежался с со зловонием сотен немытых тел, которые находились в помещении. И это при том, что большинство мест сейчас пустовало. «Какой же тут стоит запах, когда тюрьма полная?» «Тюрьма практически пустует, так что мы рады новым постояльцам», — подтвердил тюремщик мои мысли. «Как началась война, здесь либо те, кто ждет приговора, либо те, кто ждет отправки на фронт. Вот и все нынешнее население Нью-Гейта, сэр». «Тонни, я сам!» Когда навстречу нам вышли два охранника с фонарями, видимо, делающие обход, то, услышав его окрик, они посторонились, давая нам пройти. Нам приказали поместить их всех вместе, так что я решил выделить этим арестантам камеру для высокопоставленных узников. В лицо мне снова дыхнуло перегаром, так что я поморщился. Угодливо согнувшись, тюремщик понял свою ошибку и, быстро отвернувшись, сначала отпер решетку отгораживающую помещение с одиночными камерами от общих залов, а затем одну из камер слева по коридору. Подхватив один из фонарей, висящих снаружи, он зашел внутрь, чтобы посветить мне. Я, сглотнув комок в горле, зашел за ним, с ужасом поняв, какие условия я загнал людей, которые мне помогали. В тусклом свете масляного фонаря навстречу мне сделала пару шагов Джейни в грязном платье, а также доктор с синяком на пол лица, скрывая заплывший правый глаз. Лица их при виде меня были далеко не дружественными, поэтому я быстро произнес. «Я забираю вас, все объяснения потом». У них хватило ума не спорить в присутствии посторонних, поэтому молча пошли за мной к выходу. «А еще двух вы будете забирать?» — поинтересовался тюремщик у меня. «Они правда слегка помятые, но идти сами смогут». «Кто это?» — начал спрашивать я, когда раздавшийся знакомый голос из угла камеры снова заставил сжаться мое сердце. «Реджинельд, не бросай нас здесь!» Я бросился на звук и в лежавших на заблеванном полу двух телах опознал тех, кого сегодня искал. «Вилли! Фрэнк! Простите!» Я бросился к одному, потом ко второму, чтобы поднять их с пола. Тяжелых мужчин мне не удалось поставить на ноги самостоятельно. К счастью, доктор пришел на помощь, вернувшись в камеру. Вот такой побитой и пошатывающейся командой мы отправились в обратный путь. При этом девчонка бросала на меня такие многозначительные взгляды, что становилось страшно за свою жизнь. Выйдя во двор, я поблагодарил тюремщика, сунув ему при этом незаметно одну гинею. Он был бесконечно рад этому, а также тому, что от нас избавился, и вернувшись к пошатывающейся компании, я стал распределять всех по машинам. Дженни, конечно же, демонстративно села во вторую. С доктором, подальше от меня. Я же погрузился со своими бывшими водителем и охранником. Когда пара кары тронулись, я осторожно спросил Френка, который пришел в себя. «А вас-то за что?» «Нам нужно было донести на твои поездки. А мы развесили уши», — тихо сказал он. «Так что нам доходчиво объяснили, что так делать не стоило». «Вас выгнали с работы?» «Еще не знаем», — невесело отозвался Вилли. «В общем, я решился». «Тогда я возьму вас обоих на работу». Мужчины удивленно переглянулись и посмотрели на меня. «В каком качестве?» «Да в том же самом. В принципе, денег у меня сейчас было более чем достаточно, а они пострадали из-за меня, поэтому я решился быстро». «У тебя даже паракара нет», — опухшими губами грустно усмехнулся Вилли. «Будет. Не все же мне на машинах тайной полиции разъезжать. Когда-то и на своей нужно». «Как это?» Попытался покачать головой Фрэнк, но сразу же скривился от боли. «Да все решено. Что вы как девочки?» – возмутился я. «Дом у меня есть и большой, хватит на всех. Пока не подыщете себе жилье, зарплата будет такая же, что вам не нравится?» «Да все нравится. Просто как-то быстро все это. Еще три дня назад были уважаемыми людьми с солидной работой. Вчера стали заключенными Нью-Гейта, а завтра наемные работники молодого парня». «Я набычился. Пытаешься помочь людям, а тебе в ответ недоверие». «Реджинальд, не в тебе дело, пойми». Фрэнк приподнялся на сиденье и устроился удобнее. «Давай мы сначала поймем, в каком мы сейчас статусе у себя в конторе. Потом дадим тебе ответ, хорошо?» «Договорились». «Эй, уважаемые, а куда нас везут? Я только сейчас понял, что мы едем в непонятную сторону и по незнакомым улицам. Я тут ни разу еще не был». В ответ мне была тишина, что, конечно же, меня вывело из себя. Мало того, что настроение было никаким после посещения тюрьмы, так еще теперь и неизвестность дальнейшей судьбы. «Если вы хотите остаться со своими душами, я крайне не рекомендую вам не отвечать на мои вопросы», — выпалил я со злости. Затылки дрогнули, потом нехотя охранник проговорил, не поворачиваясь к нам. «Пока мы были в тюрьме, пришло распоряжение от начальства перевести вас. Туда сейчас и едем». «Сэр!» Нервы у меня были взвинчены настолько, что я и правда готов был убить их. Наверное, они это поняли по моему тону, поскольку охранник тут же поправился. «Вас туда и везем, сэр!» Хоть и маленькая, но победа. Поэтому я не стал больше к ним приставать, а пытался рассмотреть, куда мы едем. Мы явно выехали из города и проезжали мимо парков на запад. «Вы знаете, где мы?» — тихо спросил я у более опытных попутчиков. «Бромтон». Вилли, как шофер, конечно же, сразу определил, где мы находимся. «Только что мы тут забыли, я не знаю. Тут, кроме фермы нет ничего». «Скотобойня», — также тихо ответил Фрэнк. «Эта дорога ведет на скотобойню. Я был там пару раз». «Что мы там забыли?» — удивился я. «Тем более вы все в таком состоянии». «Пятая точка мне подсказывает, наше наказание тюрьмой не закончилось». Фрэнк посмотрел в окно. Внезапно я вспомнил школу и слова учителя, как поступают с ремесленниками, которые либо совершили проступки, либо те, чей навык настолько мал, что им не разрешают работать с людьми. «Уверен, ты прав, Фрэнк». Я сразу догадался, что за наказание мне грозит. А также, кто мог придумать такое извращение для почти исповедника? «Ну ладно я, все остальные-то тут при чем?» «Догадался?» — поинтересовался Вилли, наблюдая за моей мимикой. «Да, буду, судя по всему, забивать животных, вытягивая их души», — скривился я. «Вот только вы что будете при этом делать?» «Разделывать же На что еще могут пригодиться крепкие мужчины?» Фрэнк тоже понял задумку наших руководителей. «Молодцы, что сказать. Хорошо придумали». «Угу». Настроение упало в ноль. «Теперь вместо учебы и работы, которая приносило мне такое удовлетворение, я буду неизвестно, сколько времени прозябать здесь». Ведь я даже не дал ответа на предложение сэра Артура. Хотя, что тут думать? Конечно, нужно соглашаться, предварительно, конечно, поговорив с двумя другими участниками. Прибыли! Выходите, сэр!» Вежливо обратился ко мне водитель, когда машина остановилась. Снаружи нас ждали пятеро зашуганных мужчин, судя по одежде крестьян, и еще две машины охраны тайной полиции. Из одной из них мужчины, одетые не в свои обычные одинаковые костюмы тройки, а в простую одежду списанных на сушу матросов, таскали вещи. Спальные мешки, котелки и прочее. Охрана наших машин сдала нас из рук в руки тем людям, которые прибыли на скотобойню раньше. Я оказался прав в своих догадках. И укатили прочь. Я встретился глазами со старшим из тех, что теперь за нами присматривал, и не отвел взгляда. Пожив с генералом, я и не такое давление выдерживал так что пусть сразу поймет, что я не его послушная овечка. Билл Мюррей, хозяин скотобойни. Старший охрана отвернулся от меня и показал рукой на одного из мужчин, что мялся сейчас на пороге унылого серого одноэтажного дома. Поступаете в его распоряжение. Приказ главы тайной полиции. Кто бы сомневался, проворчал я, но тем не менее отвернулся и подошел к невысокому коренастому мужчине который от наплыва такого количества народов в свой тихий уголок, был растерян и молча мял в руках шляпу, с тоской смотря по сторонам. «Добрый день, сэр!» Я протянул ему руку и попал в жесткие тиски рукопожатия. «Реджинальд Вандир и его наказанная компания. Где нам устроиться?» «Чем я заслужил такое наказание, господи?» Он быстро перекрестился и только после этого грустно посмотрел сначала на отряд тайной полиции, который нагло захватывал его дом, Только потом ответил мне, «Что же вы такого натворили, сэр?» Прежде чем я открыл рот, он снова перекрестился и вдохнул, перебив меня. «Не хочу ничего знать. Устраивайтесь где хотите. Моим помощникам выдан отгул с содержанием, так что завтра здесь останусь только я, чтобы ввести вас в курс дела. Потом скотобойня на две недели ваша». «Две недели?» – Ахнул я от такой безумной и напрасной потери времени. «Так сказал вон тот высокий мистер». Он показал рукой на старшего над полицейскими. «Спасибо, сэр». Я поблагодарил его и пошел за доктором и Дженни. Фрэнк и Вилли переговаривались со своими коллегами, несмотря на нахмуренное лицо их сержанта. Простым полицейским было плевать на его недовольство. Они общались, как и прежде, со своими коллегами, которые, с их точки зрения, не так уж сильно и были виновны, как это хотело преподнести начальство. «Идем внутрь?» Обратился я к недовольной девушке, которая задумчиво ковыряла носком туфли землю рядом с поленницей. Доктор же был спокоен и посматривал с усмешкой на царившую вокруг суету. «Я так понял, мы свободные, но наказанные, Реджинальд». По имени обратился он ко мне, видимо, думая, что пребывание в тюрьме дало ему на это право. «Да, доктор, и думаю, завтра нам предстоит тяжелая работа», согласно кивнул я, не став пока возмущаться таким понебратством. «Доплата еще в тысячу гиней вас устроит за это вынужденное безделье». Доктор улыбнулся. «Ты прекрасно знаешь, что я помогал тебе не из-за денег, хотя от них отказываться не собираюсь. Как наш пациент?» «Жив, здоров и в полном недоумении. Я встретился с его непонимающим взглядом. Еще раз хотел поблагодарить вас, мистер Хокинс. Несмотря на все произошедшее, моя совесть теперь спокойна». «Твоя-то да». Девушка бросила свое занятие и подошла к нам. А моя мама с ума там сходит от волнения. Не к тебе же в дом утром ворвалась тайная полиция, поставив все с ног на голову в нем и забрав без единого объяснения дочь? Дженни, претензии предъявляй не мне. Мне не понравился ее тон в разговоре. Я оплатил заказ, ты его выполнила. Что там себе напридумывала тайная полиция, я в этом точно не виноват. Перед доктором я в долгу, он осознанно делал то, о чем я его просил. Так что давай ты не будешь строить из себя оскорбленную невинность. За этот заказ я и так заплатил втрое большую от обычного цену. Я узнавал. Тогда и мне тоже тысячу давай, как моральную компенсацию». Сразу же сменила тон наглая девица, поняв, что я прав. «Пятьсот», — отрезал я. «Тем более, что нужно будет выполнить еще раз такую же работу. Только в этот раз все будет официально». «А до этого я так поняла, это была твоя личная инициатива?» — съязвила она. «Четыреста пятьдесят!» – уточнил я, несмотря на ее возмущенный возглас. «Будешь перебивать, моя доброта будет уменьшаться на величину гонорара». На меня зло зыркнули, но угроза возымела действие, и она прикусила язык. «В общем, все это государственная тайна, конечно», – продолжил я, оглянувшись вокруг и убедившись, что рядом нет людей, которые могли бы услышать наш разговор. «Но нас попросили дать ответ, не могли бы мы сделать такой же протез для дочери императора?» Девчонка выпучила глаза, а доктор удивленно присвистнул. «Я, конечно, предполагал, что ты, Рейджинальд, птица высокого полета, но чтобы настолько...» — удивленно произнес доктор. «Кто ты?» «Это тоже государственная тайна. Я виновато пожал плечами». «Если не хотите, чтобы тайная полиция всю жизнь заглядывала вам через плечо, то относитесь ко мне просто как к вашему работодателю. Тем более уверен в том, что после этого наказания я смогу упросить руководство вернуть вам работу, от Дженни в цех. Есть кое-какой проект, в котором они хотят, чтобы я участвовал, так что никуда не денутся и согласятся». Я сделал паузу. «Которая, конечно же, тоже государственная тайна, не смогла удержаться от шпильки девушка». Я не успел открыть рот, чтобы ответить, как она прижала к нему холодную ладошку со странной смесью запахов прелой соломы, выделанной кожи, девичьим потом и прошипела. «Тихо, тихо, успокойся!» Я отвел ее руку и покачал головой. Эта наглая девица давно меня раздражала, так что я почти к этому стал привыкать. «Пороть тебя некому», — единственное, что сказал я. «Странно, но дедушка говорит так же, прям слов в слово». Она удивленно на меня посмотрела, заставив нас с доктором переглянуться и усмехнуться. «Я так понимаю, слово «нет» от нас никто не ждет». Доктор Хоккингс вернулся к теме нашего разговора. «Ну, судя по лицу главы тайной полиции, когда он делал мне это предложение, думаю, вы недалеки от истины, доктор», — согласился я с его мнением. «Тогда нужно устраиваться лучше и ждать дальнейшего развития событий». Он пожал плечами. «Я за». «Только надеюсь, нам дадут другую одежду. Я после тюрьмы совсем не в презентабельном виде. Даже для встречи с коровами». «Я тоже. Это же ужас, что случилось с моим платьем». Девчонка недовольно показала мне на свою помятую и грязную одежду. «Но я тоже за, если за это хорошо заплатят». «Сейчас займусь», — заверил я их, довольный ответом, и пошел к сержанту. «Мистер», — обратился я к нему, не зная его имени. «Джек Рейнстон, сэр». У него не дрогнул ни один мускул на лице. «Передайте, пожалуйста, наше согласие сэру Артуру, но с условиями». Я спокойно стал перечислять. «Работа будет оплачена, и мне разрешат на эти две недели обеспечить достойную жизнь своим друзьям». «Насчет этого не было особых распоряжений». Он пожал плечами. «Но я передам ваш ответ, сэр». «Мистер Мюррей». Я обратился к хозяину скотобойни, который отдавал последнее распоряжение работникам, протягивая ему всю имеющуюся с собой наличность. «Можно вас попросить?» При виде полноценных монет с заполненными эссенцией шкалами, не только у хозяина, но и у рабочих алчно мерцнули глаза. «Что, уставились? Идите уже!» Он накрыл мою ладонь своей и шикнул на работников. Затем наклонился ко мне и дыхнул в лицо гнилым запахом изо рта. «Нельзя же так, сэр, такими деньгами тут просто так светить!» «Простите, я просто хотел бы просить, чтобы вы наняли бригаду плотников, а также привезли к нам ближайшего портного. Это можно устроить?» «Я понял свою ошибку. Какой бы я ни был сильный ремесленник, но удар ножом ночью по горлу никого не сделает здоровее». «Конечно, сэр». Он быстро собрал деньги и переложил их в свой карман. Поглаживая его рукой, словно убеждаясь, что они никуда не делись. «Устрою все в лучшем виде». «Спасибо». Поблагодарил я его и отправился в дом, где сегодня нам предстояло переночевать. Завтра я собирался немного все перестроить, причем только для нас. Пусть тайная полиция сама о себе заботится. На следующее утро мне пришлось разбираться сразу со всеми проблемами, начиная от вопросов, в какую сторону увеличивать дом от прибывшей бригады плотников, заканчивая выслушиванием требований сержанта тайной полиции заняться, наконец, делами. Ну, тут все было проще для меня и тяжелее для всех остальных. По неопытности, я вместо того, чтобы встать в одном месте и по одной лишать коров душ, зашел в пригнанные стадо и под любопытными взглядами пастухов просто потянул на себя души животных и так одновременно уложил все стадо. На вопрос подошедшего доктора, кто все это теперь будет таскать в разделочную и как, я лишь развел руками. Он сам занялся этим делом, попросив меня в следующий раз сначала выслушать главу скотобой не о правилах забоя, а лишь потом устраивать массовое побоище, которое к тому же пугает людей. Покосившись на пастухов, которые крестились в мою сторону и перешептывались, но выбора не было, нужно было начинать таскать туши, пока они были еще свежими».